Глава 14. Наг в бою, попаданка в замешательстве. Эманор. Эманор чувствовал себя, как рыба в воде. Он воевал много раз, да и войско всегда держал в боевой готовности. Часть мятежных отрядов перешла к заговорщикам, и даже не так мало, как все надеялись, но все элитные части войск, которыми лично занимался Лейдере, остались верны императорской семье. Экипировка и подготовка также заняли минимум времени, потому что Инентали и его брат предполагали подобный исход диверсий. Но вот чего не ожидал Лейдере и с чем ничего уже не мог поделать молчание Стеллы и отказ с ним разговаривать. Конор передал, что Жалью ни в какую не хочет общаться с Эманором, и Лейдере понимал, почему. Дурочка считала, что, приняв сан императора, он уготовит ей роль любовницы. Но у Эмонора были совершенно другие планы. Естественно, возглавить войско Гордавии в завтрашнем сражении он не доверил бы никому. Но после битвы планировал передать бразды правления кузену Рельгору, которого уже тайно одобрили верные императорскому клану сановники. Наги умели все делать быстро, когда поджимали опасные обстоятельства. Тайный совет во главе с Эмонором состоялся сразу после объявления войны. Рельгора вызвали по общему мысленному каналу. И уже спустя несколько часов судьба Гордавии была решена. Ко всеобщему удовольствию и удовлетворению. Увы, рассказать об этом Стелле Эманор сейчас, но ну, никак не мог. Рельгор еще не прибыл в столицу Гордавии, и его могли попытаться убить по дороге. Заговорщики слишком долго готовились, слишком много усилий приложили, чтобы сейчас остановиться перед такой мелочью. Эманор разрывался. Мысли о том, что Стелла сейчас ненавидит его, считает предателем, лжецом, просто убивали. Резали, словно тысячи ножей, жгли, словно удары магическим пламенем. Лейдере надеялся, что после битвы все объяснит, и Стелла сменит гнев на милость. Он не мог отказаться от этой женщины, больше не мог. Она слишком была ему дорога. Влезла под кожу и забрала то, чем раньше Лейдере дорожил больше жизни – свободу. Он дышал, просыпался по утрам и вставал с постели лишь ради того, чтобы вновь встретиться со Стеллой. А теперь, когда Ненталя не стало, Мейра была единственным близким, важным и нужным Лайдере существом. У него больше никого не осталось. Эманору не дали толком оплакать брата, но у нагов было не принято, чтобы мужчины рыдали над покойными братьями, отцами или сыновьями, если те сгинули в бою. С честью, как случилось с Ненталем. Боль затаилась между ребер Лейдере, порой напоминая о себе. Он вдруг отчетливо видел какую-то сцену из общения с братом и накатывала яростная злость, такая, что в глазах темнело. А потом усталое отчаяние, мудрого, справедливого Ненталя больше нет. Нет, нигде во вселенной. И если бы не мысли о Стелле, если бы не чувство к ней, наверное, у Лейдере не осталось бы сил взять себя в руки и биться за свою страну. Эманор то и дело вызывал Мейру по телепатическому каналу, но она все заблокировала. Лейдере радовался, что так занят подготовкой к битве. Иначе, наверное, окончательно слетел бы с катушек. Привычная сосредоточенность опытного военного не позволяла Эманору расклеиться, упиваться переживаниями из-за Нари. Лейдере тогда даже думал, что у Стеллы гораздо больше причин для игнора, нежели он мог представить, и причины эти намного весомей. Эманор слишком мало знал Мейру, поэтому полагал, что истоки ее эмоций связаны с сообщением Канора, и ему легко будет все опровергнуть. Однако все обстояло несколько иначе, в чем Лайдере убедился гораздо позже. Стелла была порывистой, резкой, быстро принимала судьбоносные решения и не всегда их толком обдумывала. Часто шла на поводу у эмоций, но эмоции эти обычно проходили, и Мейра начинала мыслить здраво. Если бы Иманор откинул свои переживания и вспомнил об этом. Если бы, если бы. Лайдере велел воинам хорошенько выспаться, а сам до рассвета изучал диспозицию. Войска Манора первым пришло зевами в нужное место и заняло позиции. На земле еще клубился утренний туман, стелясь под ногами кусками ваты. Горы по сторонам от Зеленой долины выглядели просто монументально. Когда-то здесь сгинули две армии — нагов и каменных драконов. Разверзлась расщелина в земле, и войска просто рухнули туда, утонув в магме. Отсюда и название «Вершины забвения». Никто из тех, кто ждал воинов из похода, не дождался близких и любимых. Никто не смог ни похоронить родственников, ни отдать им последние почести. Лишь молчаливые утесы взирали на все, скрывая от любопытных глаз страшную правду. Таманур закончил проверку готовности своего войска, когда навстречу вышел неприятель. Командовал армией один из мятежных сановников, раскрытых стелой, Гергет Танрой. Именно его клан стоял во главе восстания. Раньше Гергет вызывал к себе в замок плебек под разными благовидными предлогами, а затем самых красивых насиловал, пока те ему не надоедали. Новые законы Ненталя лишили Голдахра этой возможности. Воинам Гергет был неплохим, отчаянным и сильным, смелым и решительным. Однако Эманур быстро понял, что полководец из него вышел тот еще. Силы оказались примерно равны. Заговорщики набрали добровольцев из числа недовольных правлением Ненталя и владеющих военной наукой. Таких набралось в Гордавии немало. Наги с детства изучали военную науку, и почти каждый сильный мужчина мог участвовать в бою однако использовать преимущества местности и особенности своих солдат Гергет не умел. Первым делом он бросил в бой хорошо обученных и вымуштрованных воинов Ненталя. Те схлестнулись с армией Манора, и к моменту, когда оба войска решили ввести в бой подкрепление, были уже изрядно измотаны. Вполне себе сильные и бравые вояки из штатских не умели так слаженно действовать, не привыкли мгновенно реагировать на любую команду полководца и любое изменение действий неприятеля. Они еще не участвовали в масштабных сражениях, и это было очень хорошо видно. На поле боя воцарился хаос. Эманор не церемонился с мятежниками. Душил в кольцах, сжигал пламенем, скручивал в магические спирали тела, так что те обмекали мешками с мусором. Он не сражался. Он уничтожал. Ни на секунду не задумываясь и не жалея противников. Обычно Иманор старался обезвредить врага, сейчас же он действовал как машина для убийства и даже не сразу это осознал. А когда понял, внезапно дошло, что все дело в молчании Стеллы. Ему ужасно хотелось убивать. И Эманор убивал. Жестоко, безжалостно, хладнокровно и без особой на то необходимости. Одного за другим. Одного за другим. Лейдере будто плавал в реке крови, замешанный на чужих внутренностях и клочках плоти, он весь был покрыт этой смесью. На языке ощущался привкус соли и специй, привкус крови нагов. Нос щекотал запах металла и смерти. Такой привычный и одновременно возбуждающий. Еще недавно почти сухая земля под нагами начала неприятно чавкать. Бурые разводы окрасили траву, куда ни кинь взгляд. Бордовые росчерки красовались на скалах, Будто кто-то хотел быстро расписаться, но получилось плохо. Войско Лейдере оттеснило неприятеля к опасной расщелине, а когда часть врагов угодила в ловушку и сгинула, пошло в наступление с разных сторон, сея хаос и панику. Изрядно потрепанная армия Гергета начала метаться, чем сыграла лишь на руку Манору. Большая часть воинов-мятежников распрощалась с жизнью, просто сорвавшись в гибельную пропасть. Остальные пали от рук имперского войска. Но когда Эмонор захватил Гергета и его двух помощников, скрутив их в кольцо самолично, те только скалились и злобно посмеивались. Эмонор не понимал, почему, ведь они повержены. Победа за Адельтахом. За императором. За законной властью. Однако уже спустя мгновение со скал камнями рухнули сельветы, каменные драконы, серые ящеры оборотни чью шкуру не пробить магическим пламенем и не сдавить в кольцах нагов. Эманор велел отвести Гергета его помощников в укрытие и охранять их как зеницу ока, а сам изменил построение. Теперь оставалось надеяться лишь на расщелину и ловкость воинов. Усталые наги с ужасом смотрели на приземляющихся один за другим ящеров. Вскоре почти все свободное пространство заняли гигантские серые монстры размерами с двух нагов каждый. Эманор понимал, что все кончено. Они поборятся, да еще как. Еще есть и силы, и тактические приемы, но. Их все равно сомнут количеством. Лейдере попытался связаться со Стеллой. Почему-то казалось жизненно важным поговорить с ней, почувствовать, что он ей еще нужен. Пусть обижается, пусть злится, пусть ругает, но если Манор ей по-прежнему нужен, колхары его приспешники. Он выберется из любой передряги. Однако Стелла разговаривать не захотела. Отклонила все десять вызовов. И у угрюмо отправил воинов в последнюю битву и сам атаковал первым. Генерал должен вести армию в роковой час, показать, что ее не сломить и не напугать. Это было отличным стратегическим ходом и прекрасной мотивацией для измученных, усталых воинов Иманора, которые заметно пали духом. А Дельтах во главе армии сразу придал им уверенности а вернее, какой-то осатанелой злобы, с которой раненый зверь, угодивший в капкан, бросается на охотника. Уже понимает его песенка спета. Скоро, скоро его добьют. Из шкуры сделают себе шикарные одежды, а мясо съедятся вкусными специями, но зверь не собирается сдаваться сразу. И это делает его сильнее и злее в последний раз. Как никогда. Наги изменили тактику. Теперь они играли с врагами атаковали и отскакивали, водили тех за нос, стараясь, чтобы тяжелые драконы, которым для взлета требовалось вначале взобраться на гору и затем прыгнуть, отступали к расщелине. Так погибло немало врагов. Израненные острыми шипами на шкурах драконов, наги снова и снова бросались в атаку и останавливались, лишь когда падали замертво. Войска лайдаре заметно редело, а серые монстры все еще заполняли пространство вокруг. Казалось, выхода нет, как и подумалось прежде о Дельтаху. Нет возможности победить. Внезапно Эманор увидел спасение. Драконы еще не поняли, ничего не почувствовали, но слабая тряска земли дала о себе знать. Эманор приказал войску одновременно задействовать силовые скрутки. Неважно, в каком направлении, главное, больше и чаще. Драконы удивились. Кажется, засмеялись бы, если бы могли это сделать в звериной ипостаси. Однако в ответ на слабые колебания воздуха скалы начали ощутимо вибрировать. Под тяжелыми ящерами земля расходилась в считанные мгновения, увлекая их в новые расщелины. А наги атаковали, заставляя драконов терять концентрацию и наступать на опасные участки. Один, другой, третий, сотый. Эманор радовался, как ребенок, что спасает свое войско и народ от иго сельвентов. Только тупые заговорщики могли верить, что драконы довольствуются откупом или частью территории. Эманор знал, что сельвенты давно хотели захватить Гордавию, а ее жителей сделать рабами. Когда врагов оставалось совсем немного, почва опасно затряслась, и Эманор понял, что пора делать ноги, как выражалась иногда Стелла. Он приказал своим воинам задействовать скрутки снова, прямо в местах мелких трещин в земле, и сигануть зевами подальше. Оставалось лишь надеяться, что наги успеют. И ждать, пока последний воин спасется. Только потом поле боя мог покинуть и сам император. Солдаты один за другим прыгали в зевы. Туда же ушли и те, кто пленил Гергета и его помощников-заговорщиков. Эманор оставался на поле боя, до последнего задержавшегося воина до последнего верного клану Дельмарх Нага, уворачиваясь от когтистых лап и шипованных хвостов каким-то чудом. Наверное, просто потому, что ему стало вдруг все равно, абсолютно. Он дрался, как камикадзе, не рассчитывая выжить, не стремясь остаться целым и невредимым, и уже ни на что не надеясь. И, как неудивительно, это спасло лейдеры. Эманор проделывал невероятные виражи по Зевам, Прыгал туда-сюда, чтобы драконы начали гоняться за ним, сосредоточились на императоре, постарались уничтожить именно его, в надежде, что уже потом разделаются с остальными верными ему солдатами. А под конец, когда Лейдере уже едва мог пошевелиться, сама природа неожиданно пришла ему на помощь. Раздался треск, оглушительный и какой-то угрожающий. Эмонор успел прыгнуть в Зев и уже оттуда увидел, как оставшиеся на пустоши драконы оказались погребены в реке Лавы. Он выдохнул и собирался уйти с полигона, куда и телепортировался на чистой интуиции, уже почти не задавая правильную точку выхода. Медики вовсю занимались ранеными, а те, кто остался в строю, отправились отдыхать, набираться сил. Казалось, вмешательства Дельтаха больше не требовалось. «Император Манор? Окликнул Лейдере тот самый воин, по чью ответственность генерал оставил Гергета и его приспешников. Калхар его приспешники. Эманор совершенно забыл о них. Напрочь. Что с ними делать? Скованные магическим полем по рукам и ногам пленники могли шевелить только пальцами рук и шеями. Гергет неприятно скривился, когда Эманор приблизился к нему. Смахнулся лба пот и ошметки чужой плоти. Сплюнул копоть. Ты знаешь, что тебя ждет. Спокойно ответил Лейдере и собирался приказать воинам отвезти пленных в темницу, когда Гергет усмехнулся. Зло горько и протяжно. «Я знаю, император Эмонор, а ты вот знаешь не все. Что ты хочешь этим сказать?» Лейдере кожей чувствовал, что Гергет имеет в виду нечто жизненно важное. Но как? Он ведь пленен, повержен. Скоро его казнят, мятеж окончен. Опасные фолианты найдены и обезврежены, сельвенты похоронены в братской могиле из магмы и вулканической лавы. Что такого может сказать ему этот Галдахре? Насильник, подлец и предатель. Гергет словно собирался ответить, но затем сплюнул и отвернулся. В камеру смертников их. И завтра в полдень казнить по законам военного времени, без суда. Эманор ушел Зевом в свой замок. А в ушах его предупреждающим гонгом звучали слова Гергета. «А вот ты знаешь не все. А вот ты знаешь не все». Лейдерес собирался сразу же рвануть к Стелле. Только помыться, перекинуться человеком, одеться. То, что он едва держался вертикально или двигался, Эмонора совсем не смущало. Он должен был поскорее увидеть Нари, все ей рассказать. Все ей объяснить, рассказать. Самое время. Дальше тянуть нельзя. Он почему-то это ощущал или предвидел каким-то шестым чувством. Вдруг накатило, накрыло. Чудилось, не встретиться они со Стеллой немедленно, случится нечто непоправимое, будто кто-то разводил их, ссорил. Да так умело, что даже такая умница, как Мейера, не могла разобраться в ситуации. Однако стоило Эмманору вернуться домой, как выяснилось, что встречу с Нари придется опять отложить. Как не рвался к ней Наг всем сердцем, всей душой и всем своим существом. Обстоятельства оказались сильнее. Они каменной стеной пролегли между Эманором и его свиданием с Нари. «Вас ожидает Лейдере Рельгордель Рах в голубой гостиной», сообщил Эмонору, первый же попавшийся на глаза слуга. Стелла. Утро вечера мудренее. Я проснулась и поняла, что погорячилась. Эмонор обязан был принять бразды правления. Он не мог бросить страну без императора. Это его родина, его народ. И поступок Лейдере лишь говорил о его порядочности. Но это вовсе еще не означало, что он сделает меня любовницей или же бросит. Мне просто нужно дождаться его следующего хода, его решения и его действий. Наверняка Лейдере что-то предпримет. Он не оставит меня больше, нет. Я почему-то была в этом твердо уверена. Поэтому умылась, привела себя в порядок и напряженно ждала вестей от Эманора. Я изо всех сил желала ему удачи. Старалась верить, что Рэя одержит победу. Он ведь опытный, очень грамотный полководец и не раз уже воевал с куда более опасными противниками. Если верить тому, о чем рассказывал Эмонор во время наших уроков и общения. Я почти убедила себя, что все кончится отлично. «Да и как может случиться иначе? Я дождусь, пока Эманор побьет этих гадов и придет ко мне. А там...» «Разберемся. Ничего не изменилось. Меня по-прежнему могут не принять в качестве жены Лейдере, и у него опять есть право выбора. Естественно, что вначале он собирается победить врагов, предателей Родины, и это нормально. Бросать страну перед решающей битвой – Как-то совсем уже не по-мужски. Вчера он много раз пытался со мной связаться. Может, именно это и хотел сказать? Иначе зачем еще так настырно повторял запросы? Раз за разом. Уж наверняка не для того, чтобы услышать то, о чем знал заранее. Я никогда не соглашусь на унизительную роль любовницы. Никогда, ни за что. Ни при каких обстоятельствах. Ближе к обеду меня почему-то начало потряхивать. Словно манору угрозила беда, и обстоятельства уже не на его стороне. Всё время чудилось, что Лейдере ходит по грани, по краю пропасти, по границе бездны. У меня всё начало валиться из рук. Взяла чашку и выплёскивала весь чай на стол. Хорошо хоть теннеры не наши земные компьютеры, им вода чем совершенно. Вытер, стряхнул и снова работай. Начала читать статьи по практике усмирения магических фолиантов. Когда лучше залить пространство своей энергией, когда бить прицельно и как лучше опутывать томики аурой спокойствия. Вдруг что-то не то нажало, и все исчезло. Пришлось перезагружать устройство. И, естественно, ссылку я уже потеряла. Решила поесть и разлила суп на стол. Вытерла и чуть не поскользнулась на полу. Оказывается, пока я вытирала остатки супа, часть из них стекла вниз. Все было не то и не так. Я сосредоточилась на Эманоре и изо всех сил постаралась послать ему хотя бы часть своих чар. Уж раз я могла по нашей связи перехватывать энергию восстановления и даже боевую магию Лейдере, чем черт не шутит, может и здесь сработает. Я ощутила панику Эманора. Она ударила в меня волной безнадежности, вмиг вытеснив все позитивные мысли. И вместо того, чтобы бороться, я послала Нагу побольше уверенности. Сил, чтобы найти решение, найти выход, обойти неприятности. Какие? Что вообще происходит? Я еще не знала, но чувствовала, что нужна своему лейдере, своему мужчине, своему императору. И постаралась отдать ему все, энергию и дар управления фолиантами. Конечно, какие там фолианты на войне? Чем могут помочь пухлые томики в момент жаркой кровопролитной битвы? Но перед глазами почему-то всплыли страницы одной из книг, способные активировать землетрясение. Я словно общалась с томиком на расстоянии и передавала его мощь Эманору Всю. До последней капли. Меня само будто подкидывало над полом. Казалось, под ногами все ходит ходуном. Разверзаются огромные пропасти, похожие на котлы с кипящей магмой. Видение было настолько реальным, что я сжалась и обхватила себя руками. Внезапно на душе стало спокойней. Словно гроза обошла нас лейдера стороной. Черную тучу невзгод сдула освежающим ветром победы. И казалось, Иманор... Тоже вдруг успокоился. Я хотела убедиться, что Лейдере все хорошо, попыталась ощутить его снова по максимуму. Но в эту минуту в дверь постучали. Но если это Варгор, он просто еще не знает, что нет на свете зверя страшнее разъяренной женщины, которая не дают убедиться, что ее мужчина в порядке. Он даже не представляет, насколько эта женщина опаснее миллионов оборотней. «Даже самых могущественных!» «Кто там?» Спросила я требовательно и, немного помедлив, сняла защиту. В комнату вошел очень крупный наг. Ну, просто гора. Видимо, воин. У меня сердце зашлось и вдруг ухнуло вниз. Раз и все. «У меня вести от императора Иманора», — бодро сообщил вновь прибывший. «Говорите, мне едва хватило сил выдохнуть это слово». Чашка в руках предательски дрогнула. Кап, кап, кап. Видимо, мне сегодня суждено постоянно что-то стирать с пола. Теперь вот чай. Император просил передать, что теперь не может взять вас в жены. Высшие сановники Гордавии единодушно высказались против. В связи с этим Адель Тахаманор предлагает вам либо стать его любовницей, либо расстаться с ним по обоюдному согласию. Я сморгнула, чуть не выронила чашку, и чай опять закапал на пол. Я ушам своим не могла поверить. Да нет, может, этот Нак ошибается? Может, это глупая шутка в истинно мужском топорном стиле? Он дарит тебе красную коробочку, классическую такую намекающую, маленькую, бархатную, яркую. Ты ее радостно открываешь, уже вздрагивая от предвкушения, даже придумываешь ответы, чтобы не сразу обрадовать ухажера. Немного потомить, помучить. И обнаруживаешь в коробочке сережки. Он тайно следит и любуется на твоё полное разочарование. А потом, тадам, кольцо оказывается в твоём пирожном или бокале. Может, сейчас выскочит манор и скажет, что всё это просто розыгрыш. Я свяжу его хвост узлом, потом ещё раз пять и ещё... Ну а потом мы вместе посмеемся над глупой шуткой Лейдере. «Ах да, он ведь теперь о дельтах». Гаранак наблюдал за моей реакцией молча, спокойно и совершенно хладнокровно. Как судья, что огласил приговор и плевать ему на то, что человека теперь лишат жизни. он точно именно это велел передать. Вы не путаете?» – зачем-то переспросила я. Однако и Монор не выпрыгнул из зева с криками «Сюрприз!» и «Это все шутка!» И никакого чуда не случилось. Гарамак пробасил: «Да, именно это велел передать император и Монор. Либо вы соглашаетесь на роль любовницы, либо вы расстаетесь по обоюдному согласию». Я сглотнула и почти упала на стол. Он меня предал. Он меня предал. Эти слова звоном отдались в ушах и захотелось всласть разрыдаться. Так же горько, как и в лечебнице нагов. Однако я вскинула на посланника и Монора суровый взгляд. «Что ж, я поняла условия Адельтаха. Значит, мы с ним расстаемся. можете так и передать». Мне почудилось, или этот гад обрадовался. Едва заметная улыбка скользнула по тонким губам посланника. Он какое-то время смотрел на меня как на дуру набитую, полную идиотку. Нет, правда, если бы сейчас кто-то выпрыгнул с криками «Вас снимает скрытая камера, все это розыгрыш», я бы не удивилась. Почему-то не покидало ощущение какой-то грандиозной мистификации. Однако посланник поклонился и ушел. Я попыталась связаться с Эманором, но абонент оказался недоступен. И так раз за разом раз за разом. Ах, ну да, он же велел мне идти вон, или ложиться в постели и ублажать императора, еженочно и больше ни на что не надеясь. Я со злости швырнула чашку в раковину, и осколки брызнули во все стороны. Я вздохнула и принялась убирать их. Ой, один из осколков поранил палец. Я прислонила ранку к рту и подумала, что хватит с меня нагов, и манора, и всех их дебильных правил. Я осталась, ждала его, помогла в битве. Я чувствовала, что именно благодаря мне нагам удалось одержать верх над врагами. Я терпеливо ждала и дальше, в надежде, что Эмонор пришлет весточку. Но он прислал только гонца, с издевательским и оскорбительным предложением. Я пыталась с ним поговорить, навязывалась, названивала по телепатическому каналу а его адельташество даже не соизволил бросить мне кость. Пару слов, пусть даже о нашем расставании, но лично. Прямо и честно, он тупо меня заблокировал. Я достаточно навязывалась этому нагу, достаточно наступала на горло своей гордости. Я села за тенер и набрала номер Варгора по местной академической связи. Маг принял мой вызов сразу же. «Достыла» с тобой все в порядке. Этот гад тебя не обидел?» Я зашлась горькими родониями. И через полчаса мы с Варгором сидели на кухне, пили свежезаваренный магом чай и ели нежнейшие эклеры. Колдун расстарался. Пирожные и ласковые взгляды мужчины меня немного утешили. Заметив, что я больше не хлюпаю носом, Варгор отставил свою чашку и предложил. Стелла, я понимаю, что наворотил много дел. Знаешь, когда любимая женщина уходит с другим, запреты как-то сразу вдруг рушатся. И становится все равно, насколько плохо ты поступаешь. Но сейчас и я тут, рядом. А он... он показал себя таким, каким я его вижу. Гадом. И этим все сказано. Халдун рассмеялся, и я тоже. Ведь наги и есть наполовину гады. В общем, я предлагаю тебе поехать ко мне в гости. В мой родовой особняк в Иолии. Я пораженно посмотрела на мага. В голове завертелись тысячи вопросов. В каком качестве он приглашает меня в гости? Не слишком ли это большой шаг в наших отношениях? А скорее даже прыжок через пропасть, которая нас недавно разделяла. И, казалось, разлучила навсегда. А вдруг Манор передумает, а я... «Уже уеду с другим». «Да что ж такое, он со мной так, а я...» Наверное, эти мысли решили все. Толкнули меня навстречу Варгору быстрее, чем толкнул бы сам Лейдере с его нечеловеческой силой. «А в каком качестве я поеду?» Я не скрывала своей заинтересованности, и Варгор радостно улыбнулся. «Ничего такого, даже не думай. Я усвоил урок». Я больше не стану торопиться и давить на тебя. Просто приедешь как гостья. Как коллега из вуза, наконец. И тут меня словно обухом по голове ударили. Вуз? И о чем я только думаю? Я же работаю. Даже вроде бы деньги местные за это получаю. Не евро, но все же. А работа? Посмотри в Теннере. Вроде сообщение от Мендерса уже всем дошло. Я лично давно получил. Я подошла к компьютеру. «Да, есть какое-то сообщение от нашего проректора Льва. Я с любопытством открыла его. Уважаемая Стелла, за заслуги перед библиотекой и вузом решено дать вам двухнедельный отпуск, который вы можете провести по своему усмотрению. Ну а через две недели, ближе к экзаменам, мы вас ждем. С повышением зарплаты. Две недели. В гостях у Варгора... А это удобно. Не сочтет ли он все равно этот мой жест, как шаг к нашим отношениям? Я ведь еще ничего не решила. Да и склеивать разбитое сердце нужно постепенно, без суеты. Вначале должно отболеть. Я еще сомневалась, но в эту минуту по телепатическому каналу поступил запрос эманора «Да что ж такое?» Он издевается? Сообщил, что я ему не нужна ни в каком виде, кроме как любовница а теперь сыплет соль на рану. Вот ведь гад. Я посмотрела на Варгора, который, похоже, что-то заподозрил. Прищурился, изучал мое лицо так внимательно, словно мог прочитать на нем все мои мысли и чувства. «Я поеду», — заявила я. «Но у меня есть два условия». Мак кивнул, предлагая продолжить. «Мы стартуем завтра же утром. Немедля». Хотелось побыстрее отвлечься. Сбежать от проблемы всего, что о них напоминало. От всего, что напоминало об эманоре. И еще, мы не пара. Мы путешествующие вместе друзья. Нам приятно общаться и проводить время вместе, а все остальное... Пока я просто не могу об этом даже подумать. Варгор невесело усмехнулся, мотнул головой, и я решила откажется. В принципе, я его понимала. Варгор приглашал меня в гости... Пусти как коллегу по работе, но определенно желал большего. И вообще он делал мне одолжение. А я тут разбрасываюсь условиями и чего-то еще особенного требую. Но колдун неожиданно кивнул. «На все согласен. Рано утром поедем на моей машине». «А далеко?» «Мы используем грузовые порталы, так что доберемся часа за четыре. Максимум пять. Можно было бы без машины пробраться быстрее обычными порталами». Но я хочу покатать тебя по Иолии. А пока машину доставят. Хорошо. Мне было все равно, как мы поедем на самом-то деле. Я спросила о времени в дороге просто так, чтобы немного отвлечься. Кстати, у Иолии из Гордавии договор. Никто из нагов не может попасть на нашу территорию без особого приглашения кого-то из местных. Вдруг, добавил Варгор, и довольная улыбка растянула его губы.